Спустя два дня Паша поехал на поезде в сторону Киева. За окном мелькали полустанки, рощи и черные поля, только начавшие прорастать зеленым южиком посеянной пшеницы. От постаральности бегущих за окном пейзажей и мерного перестука колес постоянно хотелось дремать. И он бы спал, если бы не скользящие слишком часто по нему взгляды других людей. Вообще его не оставляло чувство, что кто-то следит за ним, еще от самой квартиры. Вид у него был неважный, выбритое, но припухшее лицо, давно не стриженные русые волосы, темные круги под глазами, не лучшее впечатление оставлял наряд. Серая футболка с полуистертой надписью «Аймбэ» и куртка военного покроя цвета хаки. За спиной болтался тощий рюкзак. Взгляды были двух видов, равнодушные, обладатели которых забывали про Пашу, как только отводили глаза, и заинтересованные, цепкие и внимательные. Они заставляли нервничать. Хотя, вроде бы причин для беспокойства не имела. Но смотрят и пусть. Часа за два до Киева в купе Паша подсел довольно занятный тип широкополой шляпе и клетчатой рубашки на выпуск. Был он лет пятидесяти. Загорелый крепкий, распространяющий вокруг себя запах лука и самогона. Он сходу доверительным шепотом сообщил, что знает, зачем Паша направился в столицу. «Ну и что?» – лениво поинтересовался Паш. «Ты что, проводник?» Паша вложил вопрос в двойной смысл, и незнакомец это понял. Еще от разводного Паша знал о том, что довольно много людей крутится возле вокзала, предлагая помощь для тех, кто решил заделаться сталкером. По большей части там встречаются мошенники всех мастей. Посреди их попадались и те, кто реально мог вывести новичка за сложным человеком, или даже помочь перебраться через периметр если этот новичок не собирался легально проникать в зону в качестве наемного рабочего для какого-либо научного центра. «Я могу помочь!» — подмигнул попутчик. «У меня есть связи!» «Не надо!» — зевнул Паша. «Я еду оформляться официально!» Мужик посмотрел на Егорова недовольно, помолчал, а потом, покопавшись в соломенной корзине, выставил на стол початую бутыль с мутной жидкостью и ткнул в эту бутыль пальцем, предлагая попутчику. Паша вдруг почувствовал поднявшуюся желудка тошноту и еле успел выскочить из купе. Его вывернуло чем-то едким и противным. Едва он успел забежать в туалет. Начался отходняк от многодневной пьянки. Умываясь, Павел покачался в такт идущему поезду. Покинув туалет, Паша заметил крепкого парня в спортивном костюме, который вроде бы беззаботно курил у окна. Парень покосился на Пашу. И почему-то Егору это не понравилось. «По-моему, я становлюсь параноиком», решил Егоров, стараясь нехорошие предчувствия списать именно на это. Хотя, если подумать более рассудительно, то опасаться можно и нужно было. Подозрения о связи с грехом иной раз приравнивались к государственному преступлению. И если бы той же милиции стало бы известно о разговоре Паши с разводным и разными темными личностями, которые пытались проникнуть в зону. В последнее время к этому вообще-то Безобидному контингенту добавились антисоциальные и даже полностью отмороженные кандидаты в экстремистскую секту под названием «Грех». «Пройдемте с нами, пожалуйста», – потребовали представители закона, не предъявив никаких документов, а также не спросив их и у Паши. Егорову ничего не оставалось, как подчиниться. В вокзальном отделении милиции было тихо, дежурный без интереса взглянул на задержанного и его спутников, зевнул и снова занялся сканвордом. Перед этим… Он только небрежно махнул особистой рукой. В комнате, куда Пашу привели, было накурено. Не спасало даже открытое окно, куда помимо пыли втекал царящийся на перроне гомок. «Я еду заключать официальный контракт», – опередил Паша милиционер и кивком головы показал на свой рюкзак. «В боковом кармане направление». «Разберемся!» – сказал капитан, а потом зычно крикнул. Ты Дорченко, Определи клиента на постой. В камере воняло мочу и немытыми телами, потому что постоянные обитатели этого места, как и везде, были бомжи и какие-нибудь мелкие воришки. По поводу задержания Паша особо не переживал. На батника он доверял. Паша присел на сравнительно широкую деревянную скамейку, что находилось по левую сторону камеры, потом вообще лег. Одну руку положив под голову, а другой машинально теребя нижнюю пуговицу у себя на куртке, Паша пришил ее перед самым выходом из дома, обнаружив на кумханом столе. Когда она оторвалась и кто ее туда положил, Егоров не помнил, но пришивать начал сразу. По старой армейской привычке, предпочитая одежду содержать в образцовом порядке. Поначалу совсем новая пуговица сейчас выглядела уже довольно тусклой на то она иметь подумал егоров лениво шлифуя пальцами металл вскоре он задремал ему приснилась зона именно такой какой он ее себе представлял настоящая картина запустения серо коричневый пейзаж мусор и легкий ветерок который все время менял направление где то слышался вой, похожий на собачий несколько раз крикнула какая то птица совершенно неожиданно паша осознал что на нем надета маска И не просто маска, а резиновая маска с огромным, как у Буратино, носом. Только сделана она была как-то уж очень реалистично. Он ощупал ее пальцами, находя вздувшиеся вены и язвы. Для какой-то непонятной цели на эту маску нанесены. А потом он увидел перед собой девушку. Ее черные, как смоль, волосы были подстрижены коротко, как это любят француженки. Впрочем, девушке это шло и выглядело вполне оправданно для военной формы, в которой она была одета. Он вспомнил, что знает эту девушку. То есть один раз видел ее в компании парней, которые в тот вечер избили его и отобрали деньги. Произошло это в самом криминальном районе Черноземска, который носил название Гудовка. Паша и сам уже не помнил, каким ветром его туда занесло. Хотя именно девушка, что была в компании местных гопарей, он запомнил. И сейчас она стояла перед ним. Паша увидел... У нее в руке автомат какой-то причудливой формы. У него не имелось магазина. А в своей руке он обнаружил пистолет. Да, именно так. Левая рука в каком-то нерешительном жесте застыла на лице, впиваясь ногтями в резину. А правая была направлена в сторону незнакомки. Сам того не ожидая, Паша надавил на спуск, но она поддала корпус вправо и легко уйдя от выстрела, отбивая Пашину руку в сторону. И затем впечатала приклад, своего автомата ему в лицо. Паша вздрогнул всем телом и проснулся. Лязнул на металлической дверь, и Паша увидел сержанта, который до этого отводил его в камеру. Вставай, пошли! На столе перед капитаном лежала содержимое рюкзака Егорова, смена белья, старые джинсы, две не совсем свежие футболки, синие полотенце и мелочь, которые обычно отправлялись в дорогу. Разочарованное выражение лица милиционера говорило, что ничего интересного найти ему не удалось. Особисто в штатском, который участвовал в задержании в комнате, не был. Паша быстро побросал вещи в рюкзак, потом взял из рук милиционера контракт с Артусом. Бумага подтверждала, что гражданин Украины Павел Егорченко, ректор газосварщик по профессии, командируется в неисследованную зону для работы по специальности, а также в качестве старателя по двусторонней договоренности с корпорацией Артус, то есть будет официальным сталкером, добывающим артефакты для иностранной фирмы. А что, обычным сталкером побоялся заделаться? Обязательно было с капиталистами связываться? Сухнулка спросил капитан, внимательно разгадывая Пашу. А зачем? Чтобы потом сидеть за это? Устало выдохнул Егоров. Он производил правильное впечатление и знал это. Ну а почему не на Украинский институт решил работать? А почему из России ехал, если наш гражданин? В России родители были. Не стал врать Пашу. А иностранцы лучше платят вроде. Я так слышал. Это точно. С небольшой досадой сказал капитан и протянул Егорову паспорт. Свободен. Снова оказавшись в сутолоке вокзального муравейника, Павел стал пробираться к выходу, когда услышал, что передают новость. Огромный телевизор на стене вокзала передавал сюжет, где следствие подробным образом пыталось восстановить картину нападения, недавно произошедшей на тот самый, который... Теперь уже разгромлены КПП. По-украински Павел не понимал, но, видя в кадре сожженный БТР, понял, что бойня была действительно серьезной. Далее рассказывалось Сергее Боброве. На экране появилась его фотография. В конце сюжета продемонстрировали очередной ролик из интернета. Грешники, скрывающие лицо за маской, страшил голосом разводного вещал. Грех не есть зло, но сила, которая должна зло уничтожить. Мы – орудие Господа, в его борьбе со сквернителями всего святого. Вы все грешны, а значит вы – отбросы. Вас нужно смыть с лица земли, как паразитов. Громкость у телевизора была приличная, поэтому последние слова, обрушившие ушатом холодной воды на разомовлевших духотевок зала публики, заставили многих вздрогнуть. Павел тоже поюжился, потому что представил, что в его спину опять уперся взгляд очередного соглядатая. Напоминаем, заканчивал передачу ведущий, за помощь правоохранительным органам, в обнаружении террористов, из группировки грех правительством назначена денежная премия в размере двух тысяч гривен. Подсволочик, вырвал состоящий рядом мужик в дорогом, но слегка запыленном костюме. Хотя, чтобы всего за две тыши, народ начал стучать друг на друга.